Соль. В системе соль не ограничена. Продукт нередко называют белой смертью, но это миф, который не имеет никакого отношения к похудению. Почему соль необходима человеку? Тело человека на 70% состоит из воды, а соль поддерживает водный баланс в организме. Хлор, входящий в состав соли, стимулирует работу нервной системы и жировой обмен. Без натрия, который также содержится в продукте, невозможны следующие процессы. Перенос кислорода в крови и передача нервных импульсов в мышцы Я очень много натыкался в интернете на диетологов, которые назначают диету без соли при ожирении. Как правило, при такой диете примерно за неделю можно скинуть до 4 кг. Но происходит это не за счет расщепления жира, а вследствие обезвоживания организма. Вместе с водой вымываются такие жизненно важные микроэлементы, как кальций, калий и магний. При недостатке этих веществ наблюдается быстрая утомляемость, потеря сил, сухость кожи и волос. И, наконец, соль не участвует в метаболических процессах. То есть на похудение соль не влияет, можно смело есть и не бояться. Важно помнить, что при излишнем потреблении соль приводит к задержке жидкости в организме, что способствует повышению давления. При этом увеличивается нагрузка на сосуды и сердце, страдают почки, нарушается обмен веществ. Суточное потребление соли не должно превышать 10 грамм. Сон и система До сих пор идут споры, какое состояние первично – мы спим, чтобы жить, или живем, чтобы спать. Важен ли сон в процессе похудения? Этот вопрос часто возникает и у подопечных, и у подписчиков. Столько теорий на этот счет, что уже теряешься в ответах. И правды не найти. Поэтому буду оперировать собственным житейским опытом, хотя достаточно плотно изучал эту тему, опираясь на авторитетные источники. Думаю, вы нередко замечали, что утром вес ниже, чем вечером. И даже если вы не избавлялись естественным путем от выпитого и съеденного в предыдущий день, все равно вес будет ниже. Почему же так происходит? Первое. Первая теория чисто техническая. Если упростить длинную и нудную информацию, то мы теряем влагу при дыхании, а также во время физической активности в виде пота. Особенно процесс заметен при выраженном контрасте температур комнаты и тела. Потеря веса достигает до 0,5 килограммов. Приблизительно столько же уходит с жидкостью после справления естественной нужды. То есть эти колебания не связаны с жиром, они связаны с весом. Второе. Переходим к более интересной второй теории, связанной с метаболизмом. Упрощенно, сон – это естественный механизм восстановления. Сознание выключается, включаются древние системы, ответственные за обновление организма. Мышцы, проработавшие даже 40 минут на тренировке, продолжают потом жечь энергию еще около 12 часов. Во сне процесс продолжается. Также происходит восстановление повреждений. Все мы помним – лег больной, проснулся здоровый. Иммунная система, эндокринная, сердечно-сосудистая. То, что было занято праздным существованием днем, ночью обновляет, так сказать, прошивку. На это тратится достаточно большое количество энергии. И если ваш желудок не забит углеводами, то начинают вскрываться жировые депо. В целом, подтверждение этой теории я вижу на тех, кто работает ночью, либо два через два, то есть там, где нарушен стабильный сон. Недосып приводит к разрушению всех естественных процессов, и похудение изрядно тормозит. Разумеется, я не призываю бросать работу и ложиться в зимнюю спячку. В конце концов, существуют люди, которые вообще не спят и при этом неплохо себя чувствуют. Но, как всегда, принцип разумности нужен и здесь. Худение. Ответ – да. Однозначно влияет. И достаточно серьезно. Сядь на диету. Когда ты похудеешь, хватит жрать. Ты столько ешь. Наконец, займись собой. Советы доброжелателей сыплются на людей, имеющих проблемы с весом, круглосуточно и в течение многих лет. Но стоит вам только, наконец, взяться за правильное питание и заняться собой, окружающим как будто отшибает память, и переключатель срабатывает в обратную сторону. И уже и так испытывающий огромный стресс и давление худеющий, вместо поддержки получает саботаж от самых близких людей. У тебя ничего не получится, да кому это надо? Поешь, наконец, нормальной еды. Все равно толстая. Люди, которые еще вчера укоризненно смотрели тебе в рот, не положил ли ты себе на 20 грамм больше, чем остальные, вдруг начинают пытаться накормить всякой дрянью и сбить с пути. Отпускают колкости и пытаются демонстративно что-то съесть на глазах. Увы, так устроены люди. У них работает заложенный стереотип поведения. Ты должен делать так и так, ведь такова твоя роль в моей вселенной. Этот богатый, этот толстый. «этот некрасивый», это дура» и так далее. Роли распределены. Люди поделены на когорты. Окружающий нас социум можно сравнить с огромным механизмом, где каждый человек шестеренка. Все друг с другом взаимодействуют и крутятся по отлаженным орбитам. Они говорят заученные фразы и делают годами одни и те же действия. Каждой шестеренке удобно жить в зоне комфорта. По сути, они говорят вам сесть на диету, потому что должны, и это не несет в себе никаких последствий для их однообразной жизни. Как бы подразумевается, ты все равно останешься толстой, а я красавчик на твоем фоне. Знай это. И вдруг кто-то начал движение. Какая-то шестеренка закрутилась в другую сторону, сломала создавшуюся за многие годы и десятилетия систему взаимоотношений. Дети, оказывается, сами могут приготовить еду. Муж способен без труда помыть посуду. Маме нужно время на себя, и она не бесплатное приложение к пылесосу, а что-то требует себе, заявляет свои права на время, на ресурсы, в том числе и финансовые. Просто поразительно, сколько у меня тайно худеющих девушек. Муж первый, кто терроризирует насчет фигуры, но ни копейки на эту самую фигуру выделить не готов. Зато на всякую ерунду, сколько угодно. Парни, не обижайтесь. В последнее время количество адекватных мужчин возросло в разы. И даже парами худеют, что, кстати, самое эффективное. Надеюсь, это тенденция. Естественно, аномальное поведение худеющего начинает вызывать раздражение у окружающих. Оно выражается сначала в осторожных подколках и попытках совратить на что-то запретное. Но если это не срабатывает, то начинается откровенная травля и саботаж. И уже те, кто раньше всех собак годами спускал, мол, худей сейчас, всеми силами пытаются вернуть все на круги своя. Ведь проще тебя опустить ниже, чем самому стать лучше. Страдаем, как обычно, от самых близких. Именно они знают, куда больнее всего нанести удар. От сослуживцев и друзей тоже не стоит ждать поддержки. Говорю это на личном опыте. Пока я был в огромном весе, у меня было очень много знакомых. такие веселый, толстый парень, всегда готовый прийти на помощь другу. Меня брали на дискотеки, так как на моем фоне все казались красавчиками. Но по мере потери веса и обретения внешних признаков мужчины, подобные знакомые начинали отваливаться под разными предлогами. А когда я стал выглядеть лучше, чем среднестатистический нетолстый парень, то пришлось полностью обновлять круг друзей. Это не их вина. Так устроена психология большинства. Примите агрессию окружающих как слабость. Вы в их представлении являетесь олицетворением собственного ничего не делания. С каждым сброшенным килограммом вы меняете вселенную вокруг себя заставляете двигаться массивы взаимосвязей на множестве уровней вашей жизни, а также начинаете управлять своей судьбой. Это многим не нравится, ведь они бы хотели, как вы, но ничего не делают, а вы делаете. Возраст и похудение. Затянулась буратиной гладь старинного пруда. Ах, была как буратина, я когда-то молода. «Черепаха-тортилла. Приключения Буратино». Беларусь, фильм, 1975 год. В каком возрасте еще можно похудеть? Мне этот вопрос задают с завидным упорством и регулярностью потенциальные подопечные. Так что давайте освещать и просвещать. Самое частое, что доводится слышать, это «мне 50-60 с хвостиком». Уже поздно худеть, да? Доводы к этой гипотезе приводятся примерно следующие – Возраст уже не 20, метаболизм только в спортзале, на спорт ни времени, ни желания, ни здоровья нет. При приближении к спортзалу телом овладевают темные силы. Постараюсь развеять сомнения и страхи моих любимых читателей. Давайте разберемся, откуда эти чувства берутся. Как ни странно, сейчас я немного проедусь по нашим мужчинам. Вернее, не по всем, а скажем так, предыдущей их версии. Нужно принять тот факт, что с определенного момента, после перестройки, девушка в нашей стране стала тоже человек. Все больше приятных женских лиц можно наблюдать в правительстве. Главным банком страны заправляет женщина. В губернаторах северной столицы тоже отметился женский пол. Ну и так далее. Это все те признаки, к которым мы давно привыкли, и это больше не является чем-то из ряда вон выходящим. Теперь заглянем в не такое и далекое прошлое, Бальзаковский возраст. Вряд ли я кого-то удивлю, но это после 30. В восемнадцатом и XIX веке считалось, что если девушка не вышла замуж до 28 лет, то жизнь ее кончена, ведь наступила старость. Замуж поздно, умереть рано. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Александр Сергеевич Пушкин. А старушке, между прочим, на тот момент было всего тридцать лет. С приходом электрификации, всеобщего высшего образования и просвещения, ситуация, конечно, стала намного лучше, но в нашей стране ненадолго. После Второй мировой войны мужчины стали товаром штучным и дефицитным. Ситуация начала скатываться снова к 19 веку, когда любыми путями нужно было выйти замуж. Иначе разведенка и безотцовщина приклеивалась к тебе и детям автоматически. И вот уже в 40 ты на обочине в плане личной жизни. «Служебный роман» и «Москва слезам не верит» — фильмы, которые отлично отражают существовавшую проблему в советском обществе. Но вернемся в наши годы. Что же мы видим? Понятие «возрастной мезальянс» размывается и теряет свое первоначальное значение. Некоторых девушек за 40 женщинами язык не поворачивается назвать. Порой определить на глаз 30, 40 или 50 лет девушки не представляется возможным. И это хорошо. Мир изменился. «С Москва слезам не верит» прошло почти 40 лет. Все сейчас по-другому. Сейчас не нужно пить ртуть и глотать яйца гельминтов, чтобы снизить вес. Разобрались, как следить за весом. Не нужно впахивать на полях, чтобы прокормить 10 ртов. Есть все возможности заниматься собой. Мужчин в доме можно немного и подвинуть. Ведь в большинстве случаев именно они – причина лишних килограммов. Нет необходимости в убийственных тренировках в спортзале. Худеть можно и нужно, и возраст к этому процессу имеет последнее отношение. Перестаньте быть рабой стереотипов прошлого. Разорвите оковы сознания. Идите и худейте. Помешать процессу можете только вы сами. В отличие от цифры в паспорте, цифру на весах уменьшить в ваших силах.